Однажды муравей попрощался с белкой. "Я отправляюсь в долгое путешествие", сказал он. "И пока не знаю, когда вернусь. Поэтому давай попрощаемся так, как будто это очень надолго". Они пять раз пожали друг другу руки и обнялись, как это положено при прощании надолго. "Дай себе знать", попросила белка. Муравей развернулся и крикнул в исче строкинки: "Хорошо!" Потом он исчез из виду, и белка осталась одна. "Что это за путешествие?", думала она. Хотя знала, что о путешествиях, которые только начинаются, вряд ли много известно. Вскоре белка получила письмо. Дорогая белка, я путешествую, но обещал дать о себе знать. Когда ты увидишь в этом письме восклицательный знак, это будет означать, что я даю о себе знать. Ты как следует читаешь? Внимание! Восклицательный знак. В этот момент раздался тонкий свист, который несомненно был свистом муравья. Муравей! как ненормально завопила белка. Она вертела письмо в руках, заглядывала между букв, искала в конверте и на земле, но нигде не нашла следов муравья. Она снова перечитала письмо и опять услышала тонкий свист до дядюго восклицательного знака. А когда она смотрела на него, не отрываясь, то могла даже разобрать песенку, которую любил насвистывать муравей. Она спрятала письмо в конверт и положила его на стол у кровати. Он должно быть очень далеко, думала белка. Но помнит обо мне. Светило солнце, и белка села на ветке у своей двери, но всё время бегала в комнату, чтобы перечитать письмо, а дойдя до восклицательного знака, услышала тихий свист муравья, который был очень далеко, но давал о себе знать. И каждый раз белка качала головой, её глаза блестели, и она думала: "Вот ведь муравей,